Глава 20. Огонь тускло мерцал в катакомбах, где прятались фейри. На полу простая подстилка, стол и стул, позаимствованные из сломанного копья. Несколько висящих одеял заменяли стены, создавая подобие уединения, и ниша походила на скромную комнату. Немоя сидела на подстилке и читала вслух, держа в руках пергамент, а Моргана слушала, сидя за столом и постукивая пером по зубам. «Великому Мэрлину-волшебнику». Немоя посмотрела на Маргану. «Это что, его титул? Великий?» «Откуда мне знать?» Маргана пожала плечами. «Не то, чтобы я ежедневно писала ему. Мне показалось, это звучит официально». «Значит, остановимся на великом», кивнула Немоя, возвращаясь к чтению. «Ведьма волчьей крови шлет привет». Она снова оторвала взгляд от пергамента. «Я не уверена насчет этого». «Ты все время будешь останавливаться? Просто читай». Немоя сделала глубокий вздох, продолжая. «Надеюсь, ты уже осведомлен, что у меня в руках меч, который древние называли зубом дьявола. Уверяю тебя, отцу Кардену об этом также известно, поскольку многие из его красных паладинов уже напоролись на этот зуб. Это мне нравится». Немоя улыбнулась, а Маргана вздернула брови, довольная похвалой. «Мне показалось, что это хорошо звучит». «Ты хорошо владеешь словом», — заметила Немо и вновь обратилась к пергаменту. «Также уверяю тебя, что мой кровавый поход только начался. Я намерена явить отцу Кардену и его красным убийцам то же милосердие, которое они проявили к разным кланам в фейре». сделала паузу, словно бы собираясь с духом». «Однако я хочу того же, чего хочет любой». Я молюсь о прекращении насилия и мире для своего народа. Я предлагаю тебе союз, великий Мерлин, и прошу применить всю твою мудрость и близость к королю Утеру, дабы прекратить эту резню. Взамен я предлагаю тебе зуб дьявола и верю, что ты используешь его, чтобы объединить кланы Фейри и вернуть им их земли. А откажешь, я залью поля Франции, «Кровью паладинов!» Немоя наморщила нос. «Это не слишком чудовищно звучит?» «Нужно вести разговор на равных, или он не примет тебя всерьёз», наставительно сказала Моргана. Немоя вздохнула, пытаясь уложить все в голове. «Но какой в этом смысл, если нет надежды, что письмо дойдёт до него?» «Об этом я тоже подумала», сказала Моргана, забирая пергамент и сворачивая его. Затем она направилась в туннели и поманила Немоя за собой». «Где ты научилась так писать?» — спросила Немуэ, пока они шли. «В монастыре», — ответила Моргана. Заметив удивление Немуэ, она сочла нужным объясниться. «Я вовсе не жрица, единственного бога, уверяю тебя. Однако сестра Кэтрин прислуживала в церкви, в Эвуаре, и потому имела доступ ко всем книгам в скриптории. Гомер, Платон, рунические дощечки, свитки друидов и даже запрещенные енохианские тексты». Выйдя из туннеля, они увидели, что поперек тропинки лежат сломанные деревья. Что-то пробивалось сквозь заросли, гнуло и ломало все, что встречало на своем пути. Земля была перепахана на 50 футов, или даже больше, словно здесь поработали два плуга. «Что здесь произошло?» — спросила Немая. Моргана только вздохнула. «Вчера вечером приехало еще семейство из клана Бивней. Они привели с собой одно из своих верховых животных. Немоя опустилась на колени, разглядывая отпечаток копыта шириной с бочку. Боги правые. Зрелище внушительное, если только заранее зажать нос. И его присутствие, безусловно, усугубляет нашу и без того хроническую нехватку еды. Немоя продолжала смотреть на чудовищный след и вспаханную землю вокруг. И все же я уверена, что мы найдем ему применение. Из долины донёсся душераздирающий виск, за которым последовало яростное фырканье. Немоя встревоженно посмотрела на Моргану. «Остаётся надеяться, что оно не ищет себе пару», — предположила Моргана. Они пошли прочь от поваленных деревьев, вверх по холму, а затем на плато, покрытое ковром из полевых цветов. Древний, но все еще живой дуб с длинными и низкими ветвями, похожими на распахнутые в приветствии руки, служил естественным укрытием. Немоя услышала странные звуки, похожие на воркование или щебет. Пожилая женщина из лунных крыльев, которая походила на перевёрнутое птичье гнездо из-за растрепанных волос и рваного плаща из перьев, сидела, скрестив ноги, среди цветов и осенних листьев. Возле нее прыгала и чирикала черная крачка с длинным желтым клювом. Женщина хмуро взглянула на Немоя. «Кто-то ест моих птиц!» В воздухе кружили десятки птиц самых разных цветов и размеров. Тупики, свиристели, ржанки, стервятники, перепела и горлицы, воробьи и белые гуси, плевые луни, дятлы, рыжие совы, павлины, хищники и жертвы. Шрама Немоя покалывала, она явно ощущала сокрытое. Сквозь птичье щебетание прорывались его тихие голоса. «Мы разберемся в этом, Ева» заверила Моргана лунно «Тут не в чем разбираться. У нас полная пещера змей, Моргана, и ты должна предупредить их. Птицам Евы тоже нужно что-то есть, и многие из них с радостью набьют животы мясом змей. Я передам, обещаю». Прежде чем Моргана успела сказать что-то еще, Ева вскочила на ноги почти так же резво, как крачка у ее ног, и уставилась на немое. «Я никогда прежде не видела вблизи воинов небесного народа, волчьи кровопийца». Она рассматривала немое, вытянув в её сторону клювообразный нос, а щебет птиц становился все громче. «Они так много спрашивали о тебе», — призналась Ева, указывая на птиц. Она подняла руку и закрыла глаза, сосредотачиваясь, а потом резко выдохнула. «Вот это да!» Не открывая глаз, Ева провела ладонью по груди и животу Немоя, обеими руками будто бы измерила что-то невидимое, потянулась вперед и, наконец, коснулась шрамов. «Так вот, почему ты так сбиваешь с толку? Вот где твоя сила! Дело не в клане, не в магии Фейри. Она продолжала касаться спины Немоя. «Вот где кроется твоя связь со множеством миров!» Ева открыла глаза и спросила. «Могу я увидеть метки?» Немоя нервно отступила на шаг. Маргана легко тронула Еву за плечо. «Мы хотим попросить тебя об одолжении, Ева. Есть одно послание, которое нужно доставить Мерлину-волшебнику». Глаза Евы расширились, и она повернулась к Маргане. «Мерлин? Что вам нужно от этого предателя крови?» Маргана махнула свернутым пергаментом. «Боюсь, это личное». «Так ты поможешь? А тыщешь его для нас?» «Я не в силах найти его», — пожала плечами Ева. Затем она издала гортанный крик. Черный коршун шумно спикировал с ветвей и сел на плечо Евы. Но Маргарита может отыскать кого угодно. Немоя осторожно приблизилась к прекрасной птице и, протянув руку, погладила ее по шее. Ева хмыкнула. «Кажется, ты ей по душе». «Как она найдет Мерлина?» — спросила Немоя. Лунна Крылая продолжала усмехаться. «То, что вы, небесный народ, зовете сокрытым, мы именуем...» «Старейшими. Должно быть, их смешат наши попытки дать им название. Но они точно направят Маргариту в нужную сторону. По твоему приказу?» – Изумленно спросила Немоя. «Приказу? О нет, только по просьбе». «Возможно». Ева забрала пергамент у Маргана и привязала его к птичьей ноге с помощью тонкой кожаной ленты. Она обхватила голову коршу на ладонью и что-то прошептала а затем вскинула руку в воздух, направляя Маргариту к верхушкам деревьев.